Текст третий «И видел я Отца Небесного, и видел душу свою, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, познание в душе человека – это уровень познания о мире, данный мной тебе, как и каждому человеку. Что видишь ты в душе своей на основе света и знаний? Ячейку души в центре света и знаний мира. Понимаешь ли ты, как я образовал ячейку души твоей изначально, как и каждого человека, с тобой лично, где ты звал меня, и я пришел?» Пойми сказанные слова и делай действия для познания того, о чем я говорю, делаю, показываю, пойми суть сказанного мной ранее. И видел я ячейку души, в которой вся душа, и видел я мир вокруг, и вокруг ячейки души, видел много выстраивающихся ячеек, подобных структуре мира, направленных в выстраивание личности физического тела человека, духом его во взаимодействии импульса и знания Создателя, желанием и точной духовной работой самой личности». При этом в центре света ячейки души находилась точка выстраивания и точка сборки физического тела, где Создателем первично выстроены взаимосвязи личности с миром, личности с другими людьми, а также точки выстраивания взаимосвязи человека с человеком, самим собой, с миром, выстроенным Создателем первично со светом и знаниями, идущими от Создателя к каждому человеку. И сказал Отец, «Ты увидел ячейку души, я даю тебе время на понимание». И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.